Глава 1. Охота. Донгрив сидел в гардеробной, выслав оттуда Фрейлину. Он сердито поглядывал на Игрисс, которая в ответ на его взгляды только покатывалась со смеху. И долго ты собираешься тут сидеть? Всё равно придётся выйти. Вот так до конца бала и просижу. Приём выдержал, выдержал. Достаточно. «Теперь вы с Таевиром дальше разбираетесь без меня. Кстати, кажется, соседский принц в тебя влюбился с первого взгляда. Бедолага аж поперхнулся, когда тебя увидел». «Так мне что? Из-за этого терпеть его слащавые беседы? Ты-то понятно, почему сбежал. Его жена на тебя прямо так при всех была готова запрыгнуть. Вот парочку нам прислали». «Теперь придется постоянно быть на чеку, чтобы тебя не изнасиловала в темном углу горячая штучка Мирелин. А я не умерла от тоски, слушая сонета ее муженька Агриса. Может, это у них тактика такая? По сведению в могилы соседских правителей. Чего ты смеешься? Я серьезно. Вот так присылают эту семейку и работает она сразу на два фронта. Так, все». Быстро уходи из моей гардеробной. Мне платье надо поменять, а ты мешаешь. Да кто тебе мешает? Но благокатился на подъюбник, удобно же. Мода тут, конечно, ужасная. Я всё удивлялся, почему ты сесть нормально не можешь. Тангрив скинул со стола ворох полупрозрачных шарфов и уселся на него. Как ты это носишь? Слава предкам, я уже и так избавилась от корсетов. Теперь ещё с этими мерзкими подъюбниками разделюсь, и жизнь станет веселее. Причём обрати внимание, такое безобразие должны носить только придворные. Все остальные одеваются как хотят. Это особое дворцовое правило ввёл Теркаил лично. Мне кажется, он сделал это в целях безопасности. В таких доспехах мы не поворотливы, как бочонки с пивом. Хотя, конечно, объясняли это тем, что так сразу виден высокий статус дамы или девицы, всё-таки ты мне зубы заговорил. Знаешь, ведь это тема больная. Но я тебя отомщу. Пошли. Я без тебя не выйду отсюда. Нет, нет. Умильная мордашка не сработает. Не обращая внимания на бормотание мужа про то, что он женился на женщине с жестоким сердцем, Ильгрид вытащила его в спальню, а затем в коридор. Там повертела его перед собой, стряхнула с парадного мундира невидимые пушинки и торжественно взяла под руку: "Я верю в тебя, мой дракон хаоса. Ты справишься с этой бабой. Пошли. Там-то и вир один отбивается. Ты же знаешь, что сейчас все соседние короли мечтают сосватать ему своих сестёр, дочерей, племянниц, кузин, падчериц. Кто там ещё может быть в списке? Пожалей мальчика, пора помочь. Ох, правда, Пойдём, родная. Хоть я и проинструктировал его ни под каким предлогом не покидать бальный зал и не танцевать с одной и той же девушкой два раза, но мало ли. Лакей распахнул перед ними створки высоченных дверей, музыка и гомон обрушились на них, заставив непроизвольно поморщиться. Они стали чувствительны к шуму, побывав у хаоса. Пришлось всё время пользоваться магией, приглушая слишком громкие звуки. Гости танцевали самозабвенно и весело, так как давно никто не танцевал в Ри-Эль-Дир. Император, увидев, что к ним бросилась изрядно надоевшая им приставучая парочка, подхватил Ильгрис и тоже пустился в пляс, одновременно продвигаясь вглубь зала. Мерилин и Аргис, переглянувшись, отстали. Наверное, мы слишком давим. Может, императору на самом деле не нравятся доминирующие дамы, Но шпионы доложили совершенно однозначно, что Ильгрис доминанта, а он от нее без ума. Мы построили весь план именно на этой информации. Как теперь быть? Да, странно. Императрица тоже шарахается от меня, как от чумы. Может, это только потому, что они истинная пара. Ведь ни разу ни один шпион не доложил, что он хоть с кем-то флиртует. Жена, сын и государство. Вот все его интересы. Она же вообще, по-моему, только о своих лечебницах и думает. Принц помогает то отцу, то матери, и всё остальное время учится. Какая-то ненормальная семья. Пока мы имеем только то, что нам присылают местные шпионы, мы даже не можем выяснить, с какой стороны они прибыли. Меняем тактику, прекращаем преследование. А что же тогда? Я хочу его. Хочу прямо сейчас. Может, если мне удастся его поцеловать, то он сдастся? Нет, прекрати капризничать. Я тоже её хочу. Это охота. Не сразу добыча попадает за подню. Тем слаще победа. Давай решим, что будем делать дальше. Принц потянул жену из зала в сад, там уединившись в беседке, они долго о чём-то шептались, после чего снова присоединились к танцующим. Император с женой они больше не преследовали и вообще старались держаться от них подальше. Тангрив с Ильгрис, сбежав от преследователей, остановились в дальнем углу и стали оглядывать бальный зал в поисках Тейвира. Его нигде не было. Только недалеко от них столпился яркий рой девушек, и оттуда раздавались взрывы смеха. Переглянувшись, пара отправилась туда, потому что обоим послышался голос сына. Таевир и правда был там, он присел на подлокотник дивана, на котором уместилось штук пять воздушных созданий. Как они втиснули свои широченные юбки, только предкам известно. Остальные столпились вокруг. Принц молол языком не останавливаясь, он рассказывал им исторические анекдоты, где только он их начитался. Причем истории Ри Эль Дир он оперировал свободно. Конечно, последнее правление длилось слишком долго, но до него у страны драконов было богатое прошлое. Девы млели. Принц так мил, так свободно шутит с ними, только вот не выделяет никого. Никого абсолютно, от слова совсем. Ни одна не могла похвастать, что он на ней хотя бы задержал свой взгляд. Но тем интереснее было заполучить его в конце концов, и барышни старались. Кто-то кетливо смеялся, кто пытался состязаться в остроумии, а кто и в уме. В общем, молодёжь веселилась. Императорская цитата отошла успокоенная. Принцу недолго осталось продержаться. Скорый конец бала, регламент дворца должен соблюдаться чётко. После этого он может отказываться от приглашений сколько вздумается. Правила соблюдены, и у всех кандидаток были равные условия. Наследник не прятался, и шанс был у каждой. Так что до следующего королевского бала он свободен, а это целых полгода. Ну и Мерлин с Агрисом получат свой шанс тоже только через полгода. За это время нужно узнать всю их подноготную, да и про соседских дев на выданье справки навести. Однако Арант не порадовал их этой самой подноготной ни через неделю, ни через месяц. Не через три. Ну да, принц с женой парочка своеобразная, однако моральный кодекс страны Тест-де-Онг вполне допускает такое. Наследник престола, безусловно, должен быть образцом, но Агрис не был наследным принцем. Он мог бы им стать, но перед ним в очереди было еще из десяток принцев, а после пятого принца уже никого не заботил моральный кодекс. Так что они с женой славились лостолюбцами и прожигателями жизни. Их даже любили за это. Они могли путешествовать инкогнито по соседским королевским дворам, внося туда струи свободы и раскрепощённости. После их отъезда принцы, принцессы и придворные шёпотом рассказывали про шалости, которые творились в покоях гостей и в которых они все так любили принимать участие. Правда, после недели таких загулов гости на несколько дней запирались отдохнуть, но ведь отдых требовался не только им. Поэтому их затворничество воспринималось вполне естественно. Потом они снова были готовы придумывать новые игры и темы для вечеринок. К сожалению, это было всё, что удалось узнать о них. Никогда пара не была замешана в политических скандалах. Никогда не пыталась интриговать против своего короля и наследника престола. Они не отличались жестокостью, цинизм их был вполне умеренным, они относились к флирту и адюльтеру как к спорту, похоже, что даже соревновались друг с другом, и про них все говорили одно и то же, начиная с родни и друзей и заканчивая слугами. Именно это и smущало. Однако тревожило ещё что-то. что-то неуловимое. Тангри впервые вспомнил, что им докладывала охрана, как видела пару их высочеств в беседке, где они шептались, накинув полог неслышимости. Вот этот полог и был этим самым моментом, который тревожил. В их саду абсолютно глухой полог накинуть может только императорская семья. Всех остальных всё равно будет слышно, а эту парочку не слышали. Такой полок в состоянии накинуть только очень сильный маг. Настолько сильный, что мог противостоять магии хаоса. Однако про Читу всегда говорили, что они слабы в магии, очень слабы. Значит, совсем не слабы, а просто скрывают свою магию. Зачем? Возможно, чтобы их не сожрали в их же королевстве. Но тут не стыковка. Если бы там знали об их магии, то, наоборот, относились бы с большим уважением и принцу были бы обеспечены высокие должности. Однако они предпочитали скрывать сильную магию и прожигать жизнь. По поводу соседских принцесс, атаковавших своим вниманием наследника престола Ри Эль Дир, узнать удалось намного больше. Тут шпионы развернулись вовсю, восполняя неудачу с принцем из Тес-де-Онг. Они раскопали подноготную, о которой и сами девушки уже не помнили. Все, абсолютно все, вплоть до детских шалостей. Читать было долго и мучительно. Хорошо, что по поручению Аренда сделали изжатые версии с наиболее значимыми фактами. Если говорить кратко... то к тем, кто побывал на балу, лучше не попадать в коготки. Но шпионы собрали досье не только на тех, кто веселился в императорском дворце, но и на тех девиц, которые не приехали. И тут выяснились странные вещи. Среди принцесс были и вполне милые, скромные, добродетельные, умные и талантливые. Но их почему-то не послали на императорский балл. Конечно, напрашивался вывод, что все девицы были за сланцами. Это печалило и радовало. Радовало то, что можно наверняка манипулировать гостями. Печалило то, что к ним не подпускают тех, кто не может, не хочет или не умеет работать на посылающую страну. Это означало, что той виру сложнее будет встретить свою пару. Хотя, может, она ждёт его вовсе и не в королевских дворцах. А сейчас ему надо будет заранее проштудировать все папки кандидаток. До следующего балла время есть. Пока же пришлось отложить все, что связано с принцем из Тес-де-Онг и заняться насущными делами в расчете, что шпионы все-таки раскопают что-то интересное. Правда, Ильгрис не забывала и про тот образ, который она впервые увидела на празднике – Спёрне постарались, и теперь у них была полная портретная галерея не только абсолютно всех членов правящих семей соседских государств, но и галерея всех маломальски значимых лиц в этих государствах. Но наглого незнакомца среди них не было, что сильно удивляло. Его лицо говорило о жестокости и властности, основанной на его положении. Они, конечно, проверят и те страны, которые напрямую не граничат с Ри-Эль-Дир, но в этом случае теряется некая логика. Хотя, кто знает, может между странами слабый сосед, тогда захватив власть в Ри-Эль-Дир, его будет также легко завоевать. Эта мысль дала надежду и Вектор. Но времени на проверку требовалось теперь намного больше. Расследование пошло по новому пути, а императорская чета продолжала налаживать жизнь в стране. Незаметно пролетело еще пара месяцев, но сдвига в поисках незнакомца не произошло. Тут Аранду доложили, что он наконец может проникнуть в особняк, откуда за ним наблюдали в день праздника. Это была хорошая новость. Особняк был его первой целью, но попасть туда незаметно не было возможности. Он пустовал, а значит, Наверняка был под магической охраной. Учитывая потенциал незнакомца, нельзя было эту охрану недооценивать. Аренд потирал руки. Наконец-то можно было начать действовать, и он точно знал, кто ему поможет. Мак, пошептавшись с Клари, ушёл к себе в кабинет и заперся там. Напрасно ждали его к обеду и ужину, появился он только ночью, довольно улыбаясь. Калорик к этому времени спала, а когда проснулась, то Арант уже испарился, поэтому она не смогла ответить за завтраком на немой вопрос Тангрифа. Оставалось только терпеливо ждать, когда появится он сам и расскажет всё самолично.